Глава 14. Последующие годы были посвящены борьбе с наркотиками. Шлойков, успешный модный живописец, имел возможность лечить жену в любой заграничной клинике. Зоя летала в Америку, Швейцарию, Германию, проходила курсы реабилитации, возвращалась в Москву, некоторое время не прикасалась к стимуляторам, но потом опять садилась на наркотики, и все начиналось заново. Так длилось не один год. В конце концов Елизар сдался. Он завел любовницу Фаину, поселил ее в своем доме, но открыто с ней нигде не появлялся. А если кто-то из приятелей заглядывал к художнику в гости, представлял Фаю своей дальней родственницей, которая помогает вести хозяйство. Да только все поняли, что молодая женщина – гражданская жена живописца, и удивлялись, неужели той приятно обитать под одной крышей с Зоей, которая стала почти сумасшедшей». Спустя пять лет Фаина родила дочь, на Кристины сбежалась куча народа. Всем хотелось посмотреть, как же поведет себя Елизарий. Представляете оторопь заклятых друзей художника, когда в соборе они увидели мать с новорожденной, Игоря, самого Шлыкова и Зою в светлом платье. Законная супруга оказалась совершенно нормальной, вела себя адекватно, здраво беседовала с участниками церемонии и, что окончательно ввергла присутствующих в изумлении, стала крестной матерью малышки. Пока священник вопрошал, отрекается ли новорожденное дьявола, а Зоя старательно повторяла за нее «отрекаюсь», народ перешептывался. На банкете самозабвенная сплетница Галина Михайловна Андреева С гадкой и улыбкой на старческих, намазанных ярко-фиолетовой помадой губах, спросила у законной жены. «Зоенька, ты в курсе, кто отец очаровательной малышки? Дочки... Э, дальней родственницы твоего мужа?» Шлыкова без особых эмоций ответила. «Какой-то гастарбайтер, то ли таджик, то ли украинец. Прости, Галя, мне подробности не интересны, Без разницы, с кем бедная приживалка спит». Раздался звон, Фаина, обносившая гостей холодцом и совершенно точно слышавшая слова Зои, уронила фарфоровое блюдо с закуской. Когда незаконно рожденные, очаровательной варечки исполнился годик, случилась трагедия. Фаина пригласила помыть окна в доме молодую семейную пару. Зоя в тот период находилась в очередном наркотическом угаре, лежала в своей спальне на третьем этаже, а утром ей предстояло улететь в Швейцарию на реабилитацию. Естественно, мойщикам докладывать о состоянии хозяйки не стали, их просто предупредили, что на последнем этаже они должны вымыть окна лишь в библиотеке. За наемными рабочими приглядывала верная пожилая домработница Елизария. В какой-то момент она отлучилась, а мойщик пошел в ванную на второй этаж, чтобы поменять воду в ведре. Никто не знал, что случилось в библиотеке, но когда прислуга вернулась, она обнаружила там Зою, которая хохотала, показывая, на пустое окно. Несчастную мойщицу нашли в саду с переломом шеи. Скольких усилий стоило Елизарию отмазать жену от ареста. Муж погибшей женщины был настроен решительно. На все предложения Шлыкова взять у него компенсацию и не поднимать шума он отвечал. «Нет, сумасшедшая баба, убившая мою несчастную Таню, должна сидеть в тюрьме». Шлыков нанял ораву адвокатов, а также по душам побеседовал со следователем, который занимался этим делом, и в конце концов смерть бедняжки Татьяны была признана результатом несчастного случая. «Зоя вошла в комнату уже после того, как мущица, поскользнувшись, упала», – заявил адвокат. Смеялась она от шока, это истерическая реакция. В тот день у Шлыковой была высокая температура, она подцепила грипп, пила сильный антивирусный препарат, потому выглядела странно. Ни о каком приеме наркотиков речи не идет. Зоя не употребляет стимуляторы. Вот справка из диспансера о том, что она никогда не состояла на учете и не лечилась в московских наркологических клиниках. Зоя осталась на свободе с незапятнанной биографией, и ее в очередной раз отправили за границу. Поправив здоровье, наркоманка вернулась в Москву и вскоре умерла от сердечного приступа. Не надо осуждать Елизария за то, что тот через неделю после похорон пошел с Фаиной в ЗАГС. Он тихо расписался с гражданской женой прямо в день подачи заявления и, вероятно, решил, что теперь-то будет жить счастливо. И вот внезапная смерть Игоря. «А это дело рук Фаины», — завершила рассказ пожилая горничная. Сначала она зуйкой извела, когда поняла, что иначе настоящей хозяйкой в доме не станет, а теперь и от Игорька избавилась. Зачем ей иметь перед глазами постоянное напоминание о первой жене своего супруга? У Файки собственная кровиночка подрастает. Хозяин уже не молод. Случись с ним беда, наследство с его сыном делить придется. Так она торопилась от мальчика избавиться, что долго ждать не стала. Зою десять дней как похоронили, а сегодня Игорек умер. Арестуйте Файку. Меня дома не было, когда парень умер. Елизаря тоже. Вдвоем матчах с пасынком остались. Утром, когда я уходила, Игоряша здоровый был, веселый. А вернулась он в гостиной, лежит, аквариум разбит. Фаина душ принимает. Я бросилась врачей вызывать, баба из ванной вышла и давай кричать «О, умер Гуари!» Теперь говорит, что волосы долго красила, не слышала ничего, не видела, как мальчик скончался. Не верю я ей, не верю и все, не бывает инфарктов у детей». Рыков-то знал, что и подросток может умереть от сердечного приступа, но выслушал пожилую домработницу, не перебивая, а после того, как тело Игоря увезли в морг, попытался побеседовать с Елизарием, но тот лишь повторял. Гримаса судьбы Зоя очень любила сына. Она его к себе забрала почти сразу после своей смерти. Присутствовавший при разговоре врач, близкий друг Шлыкова, не выдержал и воскликнул. "Елизаре, перестань! Зоя отвратительно относилась и к тебе, и к мальчику. Хватит представлять ее невинным ангелом. Твоя первая жена – безобразная алкоголичка, наркоманка. Всю жизнь думала лишь о собственных удовольствиях. Игоря растила Анна Семеновна. Понимаю, ты сейчас разбит горем, но... «Попытайся нормально поговорить с полицией. Надо, чтобы представители правопорядка сделали свою работу и уехали. Фаина еле на ногах держится, подумай о ней». «Азоя была прекрасным человеком», — зарыдал художник. «Хоть мне-то это не говори», — вскипел врач. «Забыл, кто ее в поездках сопровождал. Не на шопинг твоя супруга каталась, на с процедуры летала». Но Елизари словно не слышал друга. «Зоя прекрасная мать, верная жена, она сейчас в раю, не могла без Игорька, вот и взяла его к себе. Сама у аквариума скончалась, и мальчик также ушел. Одна любовь, одна смерть». Костя насторожился. «Зоя умерла дома?» «Да», — неохотно подтвердила Фаина. «Упала в гостиной, сердце у нее остановилось. Оно и понятно при таком-то образе жизни». «В той же комнате, где сегодня скончался Игорь?» уточнил Константин. «Да», — снова подтвердила Фаина, «смерть Зои никого не удивила. Наоборот, все поражались, что она, учитывая некоторые ее особенности, так долго протянула. Сначала алкоголем увлекалась, потом на разные таблетки и порошки перешла. Похоже, сердечно-сосудистая система у нее из нержавейки была, но в конце концов даже железо ломается». «Игорь, судя по сачку, собирался чистить аквариум», — продолжал Рыков. «Кстати, очень уж он у вас большой был». «Мне его поклонница подарила», — подал голос Елизари. «Сюрприз сделала. Приезжаю вечером домой, иду в гостиную, а там стоит стеклянный ящик. Помнится, я поинтересовался у домработницы, откуда он взялся. Та в ответ. Приехали парни в белых комбинезонах, притащили эту красоту. Сказали, все оплачено, доставка на сегодня заказана». Я подумала, вы Игорю подарок сделать хотели или сами черепашками заинтересовались? Доставщики мне письмо дали, вот держите». Я взял у нее заклеенный конверт, скрыл его и прочитал текст, напечатанный на принтере. «Многоуважаемый Елизарий, примите сей дар от пожилой дамы, которая влюблена в ваше великое творчество. Картины Шлыкова исцеляют людей, привносят в их души мир и покой». «Ну и так далее, полностью послание не помню. Подношение меня...» Не удивило, я часто получаю презенты от экзальтированных людей. Обычно это коробки конфет и бутылки коньяка, но подчас встречаются экзотические подарки. Однажды мне подарили двух куриц, а незадолго до второй женитьбы я стал обладателем ковра, на котором олели вытканные слова Шлыков Forever. Поэтому повторяю, аквариум меня не удивил. Черепашки, снующие в воде, очаровали Изою, она постоянно любовалась ими. Рыков молча слушал Шлыкова. Вспомнил вдруг смерть хоккеиста Федора Сухова, и его охватило беспокойство, хотя, будучи опытным сотрудником полиции, он понимал, что в жизни может случиться всякое. Давным-давно, еще служа в районном отделении, Костя прибыл по вызову на труп самоубийцы, спрыгнувшего с пятнадцатого этажа дома во двор. Никаких сложностей в деле не обнаружилось, парень сам шагнул вниз, милая свидетельница происшествия Марина Клокова. Женщина пребывала в шоке, Она шла к подъезду, и вдруг прямо к ее ногам рухнуло тело. Через пару дней Рыков снова приехал в ту же башню. На сей раз там случилось убийство. Ситуация была простой, как лежавшая на полу кухни чугунная сковородка. Глава семьи, полагая, что жена находится в командировке, привел в дом любовницу, коллегу по работе. «А супруга возьми, да и вернись раньше времени». Разъяренная тетка схватила сковороду опустила ее на голову изменщика и бросилась к подружке, живущей рядом. Конечно, Рыков отправился побеседовать с соседкой убийцы, а ей оказалась та самая Марина Клокова, свидетельница по ранее возбужденному делу. Не прошло и трех дней, как Костя вновь попал в злополучный дом и опять в связи со смертью человека. Пожилая женщина, упав в ванной, получила черепно-мозговую травму. Хозяйка отправилась принимать душ в тот момент, когда ее домработница готовила ужин. Когда Костя увидел, кто хлопочет у плиту, он опешил. А Марина Клокова воскликнула. «Только не смейтесь, это снова я!» Согласитесь, такие совпадения — большая редкость. Если два человека погибают при сходных обстоятельствах, это всегда настораживает полицию. И вот, слушая художника Шлыкова, Рыков призадумался. Ему вспомнились подробности предыдущего дела. Ведь незадолго до кончины Сухов тоже получил в подарок от фанатов аквариум, которые доставили парню в белых комбинезонах. А скончался Федор от сердечного приступа около стеклянного ящика с водой. Теперь вот оказалось, что тело Зои обнаружили в гостиной, где находился аквариум, подаренный Елизарию неизвестной поклонницей. И опять же, презент доставили рабочие в белых комбинезонах. А спустя короткий срок после похорон наркоманки на тот свет отправился ее сын, который вроде бы пытался выловить черепашек из воды. У одиннадцатиклассника, как у матери и у хоккеиста, отказало сердце. Рыков почесал в затылке и пошел докладывать начальству о странных совпадениях. На дворе стоял конец ноября. Большой босс не слишком обрадовался сообщению Кости и сурово произнес. «Аквариум, черепашки, парни в белой одежде. Давай еще побалакаем о мужиках, которые на дороге битами орудуют, и посчитаем, что все нападения связаны между собой. орудие это одно. Палка». «Не ерунде. или хочешь нам под конец года отчетности испортить. Решил лишить всех премий к Новому году». Какое заключение сделал эксперт о смерти жены Шлыкова? «Острое нарушение сердечной деятельности. Зоя была алкоголичка и наркоманка», — ответил Константин. «Вот зажигала», — хмыкнул шеф. «Неудивительно, что в лучший мир отъехала. Странно, что так долго прожила. А ее сын? Какое у Зинаиды мнение?» «Обширный инфаркт», — пояснил Рыков. «В период активного роста организма он может случиться у подростка. Игорь увлекался компьютерами, день и ночь просиживал у монитора, почти не двигался» а чтобы не засыпать на уроках, литрами глотал энергетические напитки. «И чего ты хочешь?» – разозлился начальник, ступая себе мимо, не подкладывая всем подлянку под елку.